Воины упали на колени, прикоснувшись лбом к земле. Затем один, старший над ними, приподнял лицо и произнёс: "Дозволь молвить, великий хан". "Говори", ответил хан, топнув ногой. "И моли Бога, чтобы твои слова были правдивы и убедительны. Если бы в твоего брата летела стрела, мы встретили бы её грудью. Если бы в него целилось копьё, мы отвели бы его руками". Если бы ему угрожал меч, мы бы были щитом для него. Но твой брат пал жертвой колдовства, а против колдовства бессилен человек. Колдовства? переспросил хам. О чём ты говоришь, несчастный? Мы схватили несколько торчинов, среди них была дева удивительной красоты. Твой брат пожелал взять её себе. Он подошёл к ней и заговорил: Но эта пленная дева не отвечала ему и прятала своё лицо. А когда твой брат захотел увидеть его и откинул её покрывало, она взмахнула рукой и коснулась его лица. И тотчас твой брат упал на землю и забился в судорогах, а потом затих, как мёртвый. Как мёртвый? переспросил Хан. Так может быть, его ещё можно вернуть к жизни. А где же та пленённая дева? виновная в случившемся несчастье. Прости нас, великий хан. Когда твой брат упал бездыханным, один из воинов схватил меч и в гневе пронзил торчинскую деву. Она умерла на месте. Несчастная. Может быть, та дева знала секрет колдовства и могла вернуть брата к жизни. Хан минуту молчал, взирая на своего бездыханного брата, а потом хлопнул в ладони и громко крикнул: Привести ко мне старого Кумала. Один из воинов убежал и вскоре вернулся, ведя древнего старца с длинной седой бородой. Хан взглянул на него и проговорил сверкая очами: "О, Кумал, моего брата поразило неведомое колдовство. Коварная торчинская дева навела на него страшную порчу, и теперь он лежит как мёртвый. Ты мудр, ты долго живёшь на свете и знаешь многие тайны". сделай что-нибудь чтобы вернуть моего брата к жизни и я одарю тебя великими дарами старец низко склонился перед ханом и отвечал великий хан ты отошёл от веры своих предков поклоняешься чужому богу по имени Христос почему же ты не зовёшь служителей этого нового бога чтобы они вернули к жизни твоего брата почему ты позвал меня мой брат пал жертвой чёрного колдовства и ты, слуга черной веры, больше знаешь о нем. Поэтому я и прошу тебя, Кумал, помоги моему брату, и ты не пожалеешь». Хан топнул ногой и прибавил. «Если же не поможешь, умрешь лютой смертью». «Я долго жил на земле, великий хан, и жизнь мне наскучила», — ответил старец. «Так что смерть мне не страшна, и никакие дары мне не нужны, ибо мудрый — Не дорожит ни златом, ни дорогими камнями, ни многочисленными стадами. Но я постараюсь помочь твоему брату, если он ещё не в мире мёртвых, потому что в борьбе жизни со смертью мудрый должен держать руку жизни. Старец подошёл к безжизненному телу и опустился перед ним на колени. Он что-то зашептал и дотронулся пальцами до лица ханского брата и до жил на его шее. И тут брат Хана затрясся, как в полуучий, и замахал руками и открыл глаза. Хан подступил к нему и хотел заговорить, но его брат снова упал бездыханным. Старец склонился над ним ещё ниже и некоторое время молчал, оглядывая и касаясь его лица руками, а потом распрямился, держа в правой руке колючку, подобную колючке с эксаула, и сказал: "Это не колдовство, мой повелитель. Тарчинское дево поразило твоего брата ядом дерева карамеча, произрастающего в пустыне Тар. От этого яда человек замирает как мёртвый, но иногда вдруг его охватывает жестокие судороги, и глаза его становятся розовыми, как цвет граната, а кожа делается прозрачной, как камень Нур, что находится в пещерах далёкой Индии. Из кос неё видны все пути жизни и линии существа. И твой брат сейчас на наших глазах сотрясался в судорогах, и глаза его открылись, и белки их сделались розовыми, и кожа его стала прозрачной, так что я видел сквозь нее всю его суть и саму живую душу. И вот шип, смоченный ядом черного дерева кара меча. «Я слышал твои слова, старик», — перебил его хан, — «но я не понял главного, сможешь ли ты победить колдовство и торчинки и вернуть моего брата к жизни. Ты нетерпелив, хан, как все молодые. Ты слушаешь, но не слышишь. Я видел сквозь кожу душу твоего брата, и она живая, значит, он ещё в мире живых, а не в загробной степи. Но тот, кого поразил яд чёрного дерева, подвешен между двумя мирами. И он пребыдет между ними. пока не сменится на небе новая луна, а затем мертвые заберут его в свой мир, если до той поры не найти противоядия». «Противоядие?» — переспросил хан, и в глазах его засверкала надежда. «Так дай мне это противоядие, старик». «Противоядие для сока черного дерева — это отвар травы гюльчи, а трава эта растет в единственном месте — в урочище, где Сары Так, возле горы Улан-Шан. «Так пошлем лучших наездников на лучших лошадях. Пусть скачут в то урочище и привезут эту траву. И ты приготовишь отвар и спасешь моего брата. И тогда я одарю тебя великими дарами», — воскликнул хан и хлопнул в ладони, призывая своих слуг. «Я говорил тебе, великий хан, что не ищу даров», — возвысил голос старик. Но я сделаю всё, что умею, чтобы вернуть твоего брата в мир живых. Однако, великий хан, мне нужно самому отправиться в урочище Сарытак, потому что никто из твоих воинов не сможет найти нужную траву. Так отправляйся, старик, и не медли, воскликнул хан. Вслушиваясь в тихий скрипучий голос старого араба, Дмитрий Алексеевич незаметно для себя утратил представление о реальности. Перед глазами был неполучомный пустой холл провинциальной больницы, а бескрайняя весенняя степь, покрытая алыми маками и ещё какими-то незнакомыми цветами. По этой степи неслись всадники в высоких меховых шапках, подгоняя лошадей гиканьем и свистом. Люди были красивы, высокие, темно-волосые и синеглазые. Они держались в седлах так естественно, словно приросли к лошадям или родились в седле. И алые маки летели из-под копыт, как капельки крови. Старыгин ощутил, как вольный степной ветер свистит в ушах, и цветы слились в одну кровавую полосу. Он очнулся в полном одиночестве. Старик ушёл, закрытая книга лежала рядом на скамье. Голова будто стянула обручем. Старыгин едва смог поднять чугунные веки. Сердце билось где-то у горла, натужно проталкивая в вены густую кровь. Старогин встал, пошатываясь, и побрёл к выходу из больницы, чувствуя, что если не глотнёт сейчас свежего воздуха, то умрёт тут же на месте. В последний момент он заставил себя вернуться за книгой. Никто не окликнул его. Он беспрепятственно вышел из ворот больницы и побрёл вдоль ограды, сам не зная куда. Свежий ночной воздух помог. Сердце понемногу начало биться ровнее, исчез назойливый звон в ушах. Голову не сжимал большой тугой обруч. Он забрел уже далеко от больничных ворот и присел на камень. Сюда не достигал свет фонарей, и местность освещалась только полной луной, похожей на шар из старинного чеканного серебра. Старыгин склонил голову и задумался, что же ему теперь делать. Внезапно тень закрыла от него свет луны, и голос, врезавшийся ему в память, произнес по-русски. «Дмитрий Алексеевич», Вы не удивите ли мне пару минут для разговора? Старыгин поднял голову и остолбенел. Перед ним стоял тот самый человек с невозмутимым восточным лицом, преследовавший его от самой Малыги. Тот самый человек, едва не столкнувший их в пропасть на горной дороге. Тот человек, который сегодня возле замка уколол чем-то Марию, после чего она впала в кому, и неизвестно теперь, каким образом вывести её из забытья. Первой мыслью было вскочить и вцепиться негодяю в горло. Старыгин так и собирался сделать и даже успел подняться с места, однако мужчина положил ему на плечо тяжёлую руку, и Старыгин остановился. Мужчина был не молод, он крепок, как кряжестый дуб, и хотя был он ниже ростом, чем Старыгин, однако руку на его плечи держал без усилия, и Старыгин чувствовал её свинцовую тяжесть. Лицо его с высокими скулами было бесстрастным и гладким, а возрастье можно было узнать лишь по глазам. Старыгин увидел в этих восточного разреза глазах все прожитые годы этого человека. Не советую, Дмитрий Алексеевич, сказал тот негромко. Не советую так волноваться. Это может не понравиться нем роду. Он посторонился, чтобы Старыгин мог разглядеть существо, стоявшее за ним, чуть в стороне. В глазах у Старыгина потемнело, как будто луна внезапно зашла за тучу, и звезды погасли на всем небе. Он увидел чудовище. Длинное мускулистое тело прочно стояло на четырех когтистых лапах. Огромная голова была опущена вниз, в оскаленной пасте виднелись желтые кривые клыки. Глаза отливали зеленым огнем. Чудовище переступало лапами и низко утробно зарычало. — Да. От чего у Старыгина кровь застыла в жилах. Он вспомнил этого зверя. Он встречался с ним в подвале под собором, когда они с Марией едва успели спастись. И то только потому, что реставратор догадался бросить в эту огромную пасть старый скелет. Дмитрий Ваучи услыхал, как хрустят кости на этих жёлтых зубах, и содрогнулся, словно в воздухе потянуло зимним холодом. Не делайте резких движений, посоветовал его раскосый собеседник. Не делайте резких движений, и ничего не случится. Не мрут, не бросится без моей команды. Что вы хотите от меня? Глухо спросил Старыгин. Всё зло, которое могли вы мне уже причинили. Вы уверены? Невозмутимо поинтересовался мужчина. На вашем месте я не стал бы этого утверждать. Мои возможности, если не безграничны, то очень велики. Какого чёрта, остервенился Старыгин. Для чего вы подкараулили меня здесь? Зачем вы следили за мной от самой Малыги? Я видел вас там и запомнил. Зачем вы преследовали нас с Марией? И для чего, скажите на милость, вы вкололи ей какую-то гадость? Если вам что-то нужно от меня лично, «То при чем тут девушка?» «Тут вы не правы», — ответил мужчина и отступил назад. В плече Старыгина осталась ноющая боль, словно на нем долго лежало тяжеленное бревно или каменный столб. «Девушка вам очень дорога, я знаю», — продолжал мужчина. «Поэтому для того, чтобы спасти ее, вы сделаете все. Точнее, не все, а именно то, что нужно мне». сволочь. Старыгин потянулся к горлу своего врага, но тут раздалось громовое рычание, и сильное мускулистое серое тело вклинилось между ними. Огромной лапой пёрлис Дмитрию в грудь, и он не удержался бы и упал, если бы не каменная ограда. Человек что-то крикнул на непонятном гортанном языке, дёрнул за широкий кожаный ошейник, и чудовище нехотя отступило. Я я отпустила свою потенциальную жертву. Я же предупреждал, напомнил он спокойно. Не стоит сопротивляться очевидному. Я всегда получаю всё, что хочу. С помощью своего дрессированного Цербера, процодел Старыгин. Он заговорил тише. Его враг обязательно понял бы по его дрогнувшему голосу, как он испугался чудовища. Довольно разговоров. Перейдём к делу. — сказал мужчина. — Мне нужна чаша. — Какая чаша? От возмущения Старыгин позабыл о своих страхах. — И вы туда же. — Так же помешались на таинственной чаши, как эти идиоты из замка Пинамуга? — Должен сказать, больших кретинов я в жизни не видел. Взрослые люди играют в рыцарей, как мальчишки, выдумали какой-то орден, называют друг друга братьями, поклоняются мифической чаше... чаш и грааля. Да нет никакой чаши, Старыгин повысил голос. Нет, и никогда не было. А о какой чаше можно говорить, когда неизвестно, жил ли на самом деле Христос, а уж пил ли он из этой чаши и куда она потом делась, это вообще вопрос тёмный. Вы материалист, не верите в бога, усмехнулся его собеседник. Я верю в творца, огрызнулся его Старыгин. хотя бы потому, что учёные так и не могут дать вразумительного ответа, откуда же взялась на земле жизнь, как и то, откуда взялась наша вселенная. Однако вы, человек образованный, продолжал мужчина. И знаете о существовании ордена храмовников? Естественно, кивнул Старыгин. На орден прекратил своё существование в начале 14 века после того, как французский король Филипп Красивый сжёг на костре великого магистра ордена и многих его приближённых. А эти из замка пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Выучили историю ордена и объявили себя их наследниками. Кому это надо? Возможно, мужчина странно ощерился, как скалящийся волк, и Старыгин понял, что он так улыбается. Но храмовники — дело прошлое, как сейчас говорят, отработанный материал. Они-то нам больше не помешают. Ваши друзья-цыгане убедительно доказали им, что похищать девушек нехорошо, даже если преследуешь при этом великую цель — возвращение чаши. «Не знаю, никаких цыган». На всякий случай окрестился Старыгин. Кто его знает этого злодея. Ещё сообщит в полицию, и у цыган, которые помогли ему по доброй воле, будут большие неприятности. Ведь они ранили в замке троих или четверых, а одного-то уж точно убили. Мимоходу он удивился, с каким спокойствием воспринимает мысль об убийстве, но тут же забыл обо всём, кроме того, что Мария находится сейчас между жизнью и смертью. И жизнь её зависит от человека, стоявшего перед ним. Говорите короче и яснее, нелюбезно бросил он Роскосому. У меня мало времени. И вы даже не представляете, насколько его мало, согласился мужчина. До того, как народится новая луна, протянул Старыгин. Так говорилось в книге, в том месте, что прочитал ему старый уборщик Араб. Ну да, Теперь он полностью осознал, что в книге были описаны симптомы той же болезни. Много веков назад родного брата Хана Кончака поразил тот же яд, что и Марию сейчас. Старыгин собственными глазами видел, как этот злодей воткнул ей в руку шип. Всё совпадает: розовые белки, судороги, прозрачная кожа. Кто вы? отрывисто спросил Старыгин. Какое отношение вы имеете к книге? Я из того древнего народа, о котором написано в книге. «Вы половец?» — удивился Старыгин. «Но каким образом?» «Не стоит углубляться в дебри истории», — прервал его собеседник. «Помните, что драгоценное время уходит. Мы с вами заключим соглашение. Вы, Дмитрий Алексеевич, добудете мне чашу. Как это сделать, вам подскажет книга». Чаша была... у половецкого хана Кончака. А что с ней стало потом, вы должны выяснить. Не будем тратить время на бесполезные дискуссии. Была ли она, она вообще? Я добуду её во что бы то ни стало. Последние слова, сказанные тихо, прозвучали тем не менее в ушах Старыгина как гром среди ясного неба. А вы, спросил он, что обещаете мне вы, противядия? Я соглашусь только на таких условиях, «Ну да», — ответил восточный человек, — «я отдам девушке противоядие. Но если вы не вернетесь через три недели, она умрет». «Но послушайте», — Старгенсед дрогнулся от этих слов, — «я отдам вам книгу. Вы с вашими возможностями...» — он скосил глаза в сторону, где чудовище продолжало стоять в напряженной готовности к прыжку. «Вы сможете сами гораздо быстрее добыть чашу. Для чего вам подвергать риску жизнь девушке?» Оставьте её в покое. Вы не поняли. Мужчина отвёл руку Старыгина, в которой он держал книгу. Книга открывается не всем, а очень малому количеству людей. Вы должны были видеть это в замке Пинамуго. Стало быть, если вы откроете книгу, то сможете прочитать там лишь, сколько сахара и корицы класть в пахлаву или как правильно готовить кускус? Старыгин не смог удержаться от насмешки. Раскосые глаза его собеседника сузились еще больше. Словно два кинжала глянули на Старыгина. Однако Восточная не возмутилась, взяла верх. «Вы должны поторопиться», — сказал он негромко. «Я буду ждать вас здесь. Если что-то случится с девушкой раньше, чем сменится луна, я помогу ей». «Как я могу быть уверен, что вы не дадите ей умереть? Ваше слово для меня ничего не значит». Вы имеете противоядие и спокойно смотрите, как человек умирает. Теперь они не выглядели врагами. И если бы не присутствие чудовища, со стороны казалось бы, что разговаривает просто двое не слишком близко знакомых людей. А в книге вы разве не прочитали, что целебный отвар должен быть приготовлен из свежей травы? Вы должны сами найти ее. А я укажу вам место. Урочище Сарытак возле горы Урага. Улан-Шан, пробормотал Старыгин. Где это? Это в степях Калмыкии, возле города Беловодска. Вы будете ждать меня здесь? спросил Старыгин, чувствуя, как долго путешествие ему не миновать. Я сам вас найду, как только вы найдёте чашу. С этими словами мужчина едва слышно свистнул и двинулся прочь. Чудовище потрусило за ним. А если же всё же её не существует? В отчаянии бросил Старый Дин ему в спину. Что будет с Марией? Найдите чашу, последовал ответ. В противном случае я скормлю вашу подругу немроду.